Глава 7 25 октября 2012 года. 19 часов 15 минут. Улица Капитанская, Васильевский остров, Санкт-Петербург. Ваня потянулся за крошечным валованом с икрой, но Лиля вовремя заметила это движение и шлёпнула его по широкой ладони. «Не хватай!» – велела она. – «Все ждут, и ты подождёшь!» «Семеро одного не ждут!» – буркнул Ваня. – «Где его черти носят?» «Договорились же к семи, а уже давно восьмой час». Приглашение в гости к Рейхердам оказалось для всех большой неожиданностью. Лиля до сих пор помнила несколько растерянное лицо Войтуха, когда Саша сказала, что они с мужем хотели бы пригласить их на ужин. Было видно, что он не хочет принимать приглашение, но не может придумать пристойного повода отказаться. В итоге все согласились, поскольку расследование все равно двигалось медленно. В четверг вечером никакого движения не ожидалось. И вот теперь всегда пунктуальный дворжик, который явно продумывал свой грядущий день накануне утром, опаздывал уже на четверть часа. Он пока не звонил с какой-нибудь невероятной историей, объясняющей его отсутствие этим вечером, и все продолжали его ждать. Но Лили почему-то казалось, что он не придет. «Между прочим, я Ваню поддерживаю», неожиданно отозвалась Саша. «Есть хочу, умираю». А дворжик мог бы хоть позвонить, если передумал приходить или заблудился. Ещё пять минут, и я сама ему позвоню». Она подошла к окну, выглядывая на улицу, но в темноте с высоты десятого этажа не увидела даже асфальта. Разглядеть людей было совсем нереально. Когда Максим сказал, что хотел бы познакомиться с её друзьями, она в шутку предложила позвать их на ужин. Максим шутку воспринял серьёзно и не стал откладывать приглашение в долгий ящик. «Мы пока можем что-нибудь выпить» предложил Максим. «Заодно аппетит окончательно разбудем Вино, пиво?» Он посмотрел на Сидоровых. «Даже не знаю. У вас столько всего вкусного!» Ваня потер руки. «Наверное, все-таки вина!» В этот момент раздался звонок в дверь. «Вот!» – назидательно заявил Ваня. «Давно надо было начать, он бы подтянулся!» «Быть не может!» – проворчала Саша, выходя из кухни. Это действительно оказался Войтах с бутылкой вина в руках – и виноватым выражением на лице. Саша посторонилась, пропуская его в квартиру. «Лучше придумай, почему опоздал», – прошептала она. «Иначе Сидоров тебя четвертует». «Прости, немного потерял счет времени на пробежке». Он протянул ей бутылку. «А мама всегда учила меня, что в новый дом первый раз надо приходить не с пустыми руками». Саша рассмеялась, забирая у него бутылку – Раздражение на него странным образом исчезло. Равно его и не было. «Раздевайся, проходи, все на кухне!» Она кивнула в сторону двери, из-за которой слышался смех Лили и голос Ивана. Саша повернулась, чтобы отнести вино на кухню, и тут же столкнулась с Максимом, как раз вышедшим ей навстречу. «Тех гостей я развлек, пришел встречать новую партию», сообщил он с интересом, разглядывая Войтаха. «Максим», – представился он, протягивая руку. «Войтых, рад познакомиться». Войтых ответил на рукопожатие, отметив про себя то, что у Максима оно было очень крепким и уверенным. Хотя они были почти одного роста, муж Саши выглядел крупнее. Хотя до мощного вида Ивана ему было почти так же далеко, как и самому Войтыху. «Саша много рассказывала о вас. Надеюсь, вы не очень на меня в обиде? За то, что опоздали? Или за то, что периодически увозите черт знает куда, иногда прямо с пляжа?» «Максим!» – прошипела Саша, но он не обратил на нее никакого внимания. «И за то, и за другое!» – Бойтых улыбнулся уголками губ. «Я прекрасно понимаю, что вам не может это нравиться!» «Ладно!» – Максим тоже улыбнулся. «Саша невыносима, когда ей скучно, так что пусть развлекается!» Своё оправдание могу сказать только то, что когда я первый раз приглашал ее, я считал, что это мужчина!» Максим удивленно посмотрел на Сашу. «Об этом она ему не рассказывала». «Ты шифруешься в интернете?» «Нет, просто он почему-то решил, что врач Саша – это непременно должен быть мужчина». Отмахнулась та. «Пойдемте уже, пока Ваня стол грызть не начал». Максим бросил на гостя еще один любопытный взгляд и вернулся на кухню. Саша пропустила Войтаха вперед и зашла последней. «Наконец-то!» Лиля широко улыбнулась и шагнула им навстречу. «Я уж думала, ты решил сычкануть». Ее движение к Войтуху неожиданно вдохновило его на то, чтобы тоже шагнуть к ней, обнять одной рукой за талию, легко и непринужденно чмокнуть в щеку, как будто он делал так при встрече каждый раз, и сказать «Сочкануть?» Я все время забываю, что значит это слово. Ваня, который уже успел добраться до салата, перестал жевать, недоверчиво глядя на сестру и дворшика. Сама лиля выглядела не менее удивленной, но быстро справилась с этим и улыбнулась. «Я тебе потом объясню, давайте уже садиться». Войтых галантно помог ей сесть, пододвинув стул, сам сел рядом. Поймал на себе мрачный взгляд Ивана, который, убедившись, что сообщение доставлено, продолжил жевать. Первое время за столом царила... То неловкое молчание, которое обычно возникает там, где собираются люди, привыкшие говорить друг с другом в основном о деле, но неожиданно оказавшиеся в ситуации, когда о деле говорить неудобно, а других общих тем нет. Периодически кто-то пытался завязать разговор, но он быстро утихал. Однако вкусная еда и алкоголь вскоре развязали всем языки. В ответ на расспросы Максима Войтех подтвердил, что он действительно чех и действительно космонавт, и немного рассказал о том, как устроена жизнь на космической станции. Нев рассказал о своей работе, о современных студентах. Ваня, сопровождаемая комментариями Лили, поведал о нескольких своих вылазках к горы и спусках на Байдарке. Максим с удовольствием задавал уточняющие вопросы, а когда поток информации сяк, поинтересовался. «И все-таки я не понимаю, зачем вам эта погоня за призраками? Ладно, Саша, ей скучно дома сидеть, но у вас и без них довольно насыщенная жизнь». «О да, на кафедрах истории и культурологии, где я преподаю, что не день, то приключение хмыкнул Нев с сарказмом, которого никто от него не ожидал. Видимо, сухое красное вино немного притупило его вечное смущение. «В химических лабораториях, конечно, еще интереснее, но мне иногда не хватает драйва и загадок», — призналась Лиля. «И к тому же...» Она повернулась к Войтуху и улыбнулась ему. «Это дает возможность познакомиться с новыми людьми». «Со мной вообще все понятно». Войтух долил себе минералки. К своему бокалу вина он прикасался только во время редких общих тостов, чтобы лишь символически пригубить, поэтому чувствовал себя по-прежнему скованно. «У меня тяжелая психологическая травма, которая заставляет меня заниматься такой вот ерундой». Саша выронила вилку, и та со звонким стуком ударилась о тарелку. Она посмотрела на почти полный бокал Войтаха, совершенно ничего не понимая. Он вел себя достаточно странно. «О, пан шеф наконец-то признался, в чем дело!» – расхохотался Иван. «А то все байки нам травил, типа хобби у него такое!» «Что?» – судя по обиженному взгляду, который он бросил на Лилю, топнула его под столом ногой. «Заткнись!» – прошепела она. «Да, про вашу травму Саша мне рассказывала». Максим улыбнулся, убеждаясь в том, что Саша не врала ни про кого из своих друзей. Они производили ровно такое же впечатление, какое складывалось у него после ее рассказов. Это не могло не радовать его, поскольку теперь отпускать ее с ними неизвестно куда и насколько ему станет проще. «И давно вы этим занимаетесь?» «Примерно с мая?» Войтах пожал плечами. «Вы должны знать, когда Саша уехала с нами первый раз. Кстати, я действительно думал, что Пилюлькин – мужчина. Был удивлен, когда она оказалась девушкой и, к тому же, замужней». Войтых не смотрел на Максима, его внимание было сосредоточено на бокале, который он крутил за тонкую ножку. «И раз уж у нас зашла речь о делах, у Дементьева пока ничего не получается с эксгумацией». Он сказал, что родители разрешения не дали. По официальным каналам добиваться этого долга, обещал попробовать задействовать какие-то свои связи. «У нас нет столько времени», – покачала головой Саша. «Если вы все правы, у этих девушек чуть больше недели». «Саша, ты обещал мне не лезть», – напомнил Максим. Саша бросила на него короткий взгляд и тут же замолчала. «Но это действительно долго», – согласилась Лиля. «Пока появится официальное разрешение», – трупов станет уже больше. «А если сами? Тихонько», предложил Ваня. «Не первый раз же». «Мне казалось, у вас это уголовно наказуемо», заметил Войтах. «В тот раз все было иначе. Мы были посреди тайги и только подозревали, что под нами кладбище». «Вопрос в том, стоит ли оно того?» Лиля поднесла губам бокал и посмотрела на Войтаха. «Что именно мы узнаем разрыв могилы?» «Для следствия ценность информации я поняла, а для нас?» «Если похищена только часть тела, то речь идет не более, чем о призвании духа. А если тело целиком, то мы вполне можем иметь дело с попыткой создать что-то вроде зомби». Будничным тоном пояснил Нев. Войтых и рта раскрыть не успел. «Зомби?» Максим с интересом посмотрел на него. Ему казалось, что этот человек, историк, преподаватель, практически годившийся в отцы всей честной компании, должен быть самым трезвомыслящим и скептически настроенным. И уж точно не говорить о зомби таким тоном, словно обсуждает вероятность снега в Питере в конце октября. Те самые, кого гаитянские бакоры заставляют работать на своих плантациях. Вы считаете, что такое возможно в 21 веке, в далеко не самой отсталой стране? «Я говорил о попытке увлеченного и одержимого собственной верой человека», — уточнил Нев. И «Если честно, то я сомневаюсь, что уровень развития страны и век как-то влияют на возможность создания зомби. Либо это возможно, либо нет, независимо от времени и места. Если уж на то пошло, гаитианские зомби тут совершенно ни при чем». «А с чего вы взяли, что «ни при чем»?» – оживился Ваня. – Куклы вот эти, которых он присылает после похищения. Я не эксперт, но слышал, что эти... Как их? Колдуны эти? – подсказал Максим. – Да, точно. Что они там с куклами тоже что-то делают? Но не с пластиковой же куклой серийного производства. С долей презрения фыркнул ниф Те куклы особые, изготавливаются вручную... В них вкладывается определенный смысл. Саша бросила взгляд на подоконник, где среди пледов куча книг и нескольких чашек лежала та самая кукла, которую она купила два дня назад. не вправ. Это обычная серийная игрушка. Если маньяк и вложил в нее какой-то смысл, то явно не тот, который вкладывают колдуны на Гаити. «То есть вы не утверждаете, что этот ненормальный действительно мог создать зомби?» – уточнила она. Но он может быть больным на голову, считать, что такое возможно, и пытаться это сделать. Это придало бы хоть какой-то смысл всей истории», — хмыкнула Лиля. «Я уверен в одном. Кто бы ни слал Марине сообщение, это делает не Лена зомби со своим пропавшим вместе с ней ноутбуком», — заявил Ваня. «Потому что в таком случае приходили бы обычные сообщения, а не та чертовщина, что происходит сейчас». «Тебе вчера так и не удалось установить источник?» Поинтересовался Войт хотя прекрасно понимал, что если бы у Вани появились новости, он сообщил бы о них еще накануне, когда специально оставался весь день и вечер у Марины, чтобы застать сообщение и попытаться отследить их собственноручно. не От досады Ваня даже перестал есть. Эти сообщения точно не извне. Они приходят независимо от наличия сети. Полагают, даже скайп им не особенно нужен. Они просто используют его интерфейс. «Но скрытую программу я так и не нашел». «Вчера снова были сообщения?» – переспросила Саша. «Что ли написала «Ругала всех за то, что мы никак не остановим это чудовище». «Сообщила, что он нашел третью и уже готовится ее похитить, и что он наблюдает за ней поверх книги». Ваня нахмурился. «Что бы это ни значило». «Поверх книги?» Лиля крутила в руках свой бокал и смотрела то ли на что-то на противоположной стене, то ли куда-то внутрь себя. «Мы уже пришли к выводу, что он выслеживает своих жертв заранее. Возможно, следя за этой, он делает вид, что читает книгу. Где это возможно?» «Где угодно», – пожала плечами Саша. «В метро, на остановке, в очереди в поликлинику». «В библиотеке самый простой вариант», – подсказал Максим. Она еще говорила, что книг вокруг много. Тут же вспомнил Иван. Так что, может, и в библиотеке. Еще как вариант в книжном магазине. Знаете, в некоторых есть кафе, где можно сразу сидеть и читать купленную книгу. Магазин – плохой вариант. Войт их сомнением покачал головой. Не совсем то место, куда ходят каждый день и где можно кого-то выслеживать. Значит, библиотека? Саша кратко и посмотрела на Максима. Она почему-то не ожидала от него какой-то версии. Если все предыдущие похищения были здесь, на Ваське, и происходили по субботам, теоретически мы можем его выследить. «Полиция!» – поправил ее Максим. «Что?» «Не вы, а полиция. Я, кажется, предупреждал тебя и на километр не пытаться приблизиться к этому маньяку». «И как я понял», – Максим посмотрел на Войтыха, «вы меня в этом поддерживаете». «Полностью», – кивнул тот. «Надо сказать Дементьеву об этом, передать все сообщения Лены дословно. Возможно, это последний шанс полиции поймать похитителя до того, как...» Он внезапно осёкся, резко побледнел и немного неестественно наклонился вперёд, вцепившись руками в край стола. Его глаза остекленели, а зрачки расширились. Дыхание стало поверхностным и прерывистым. Потом он моргнул и болезненно скривился. «Войтых?» — Лиля обеспокоенно тронула его за плечо, а когда увидела, что у него из носа по губам и подбородку пробежала тонкая струйка крови, схватила со стола салфетку и прижала ее к его лицу. «Спасибо», — поблагодарила он немного смущенно. «Извините». Все еще прижимая салфетку к лицу, Войтых торопливо вышел из кухни в поисках ванной комнаты. Лиля проводила его взглядом и сокрушенно покачала головой. «Эти видения его до добра не доведут. Однажды они его...» Она не договорила, но ее мысль, повисшая в воздухе, всем была и так понятна. Саша тут же поднялась из-за стола. «Я сейчас», — сказала она. «Макс, открой еще вино, а то у нас, кажется, закончилось». Максим кивнул, переводя разговор на какую-то другую тему. Саша догнала Войтыха в коридоре. По всей видимости, он был еще немного дезориентирован после ведения, а количество дверей в ее квартире кого угодно могло бы запутать. Саша открыла дверь в ванную, пропуская его внутрь, и протянула полотенце. «Все в порядке?» – зачем-то спросила она, хотя было очевидно, что ничего не в порядке. «Да, просто прекрасно», – с оттенком сарказма ответил войтах Он сел на край ванны и наклонился над раковиной, чтобы не залить кровью пол. «Только это совсем перестало быть весело», – проворчал он, умываясь холодной водой. Кровь пока не желала останавливаться, но зато чем больше ее вытекало, тем слабее сдавливали голову воображаемые железные тиски. «Извини за это», – он указал на заляпанное кровью полотенце. «Отстирается», – отмахнулась Саша. «Как себя чувствуешь? Голова болит? Давай давление померю. Мне не нравится это». «Все в норме, не стоит беспокоиться», – соврал Войтах. Впрочем, после воскресного обморока на кладбище голова у него болела почти не переставая. Ему лишь удавалось заглушить боль на небольшие периоды времени. Да иногда она сама из острой превращалась в тупую и ноющую. Так что в каком-то смысле это и было нормой. Но ему совершенно не хотелось, чтобы Саша снова заговорила про медицинские обследования – Тем более, что кровотечение действительно сделало боль не такой сильной. Войтах еще раз умылся, с удовлетворением отмечая, что оно все-таки остановилось. Закрыв кран, он остался сидеть на месте, поскольку голова еще слегка кружилась. Саша сложила руки на груди, в очередной раз удивляясь его упрямству. Она всегда считала упрямой себя, но, пожалуй, стоило признать, что Войтаху она и в подметке не годится. Войтах... «Я видела показания пульсометра во время твоих видений. Если сейчас идёт кровь, значит давление повышено. В этот раз тебе повезло, кровь пошла наружу. В другой она может выбрать противоположное направление. Знаешь, как это будет называться?» «Впрочем...» – она пожала плечами. «Ты большой мальчик, а я тебе не мать. Обследование предлагаю в последний раз. Нет, больше не заикнусь. Поступай, как знаешь». «Твоя забота обо мне так трогательна». «У меня просто слов нет», – фыркнул Войтых. «Мне не нужно никакого обследования. От кровотечения из носа еще никто не умирал». «Как знаешь», – повторил Саша, – «корзина для грязного белья там». Она кивнула в угол. «Тебе что-нибудь еще нужно?» а Войтых впервые за последние два с лишним года чувствовал, что ему нужно очень многое. Чтобы кто-то взял за руку и погладил по голове, уверяя тихим шепотом, что скоро все пройдет». Имея отменное здоровье, он редко испытывал боль или недомогание, почти никогда не простужался и не болел гриппом. Именно поэтому в такие моменты он чувствовал себя особенно уязвимым. Почему-то только сейчас он осознал, что в его жизни больше нет никого, кто мог бы поддержать в минуту слабости. Все эти сентиментальные желания и мысли сразу же были классифицированы им как «недостойное мужчины нытье». Саша в любом случае была последним человеком, которому он бы их изложил. «Спасибо. Ничего не нужно», – отозвался он. «Я посижу тут пару минут и вернусь к вам. Просто, чтобы убедиться, что кровь не пойдет снова». «Хорошо». Саша на мгновение задержалась на пороге, собираясь еще что-то сказать, но передумала. Она не могла заставить его пройти обследование. Она ему никто. Они даже не близкие друзья». И когда расследование сообщений в скайпе закончится, они снова разъедутся на несколько месяцев. Если он считает, что все в порядке, она не имеет права давить. Саша предлагала помощь, но не имела права навязывать ее силой. Она тихо прикрыла за собой дверь и вернулась на кухню. Разговор за столом, по всей видимости, пошел по второму кругу. «Куклы. Не имеют к зомби никакого отношения», – утверждал немного раскрасневшийся неф «Да, это тоже относится к вудуистическому колдовству, но с помощью кукол колдуны изводили своих обидчиков, либо, наоборот, привораживали тех, кого любили. Но для создания зомби кукол не использовали». Заметив Сашу, Нев замолчал. «Как он?» – с тревогой спросила Лиля. «Открывать течение из носа еще никто не умирал», передразнила Войтаха Саша, снова садясь за стол рядом с Максимом. «Сейчас вернется». «Вернется! Спросим, что там наша Ванга опять напрорицала!» Ухмыльнулся Ваня. «Знаешь, если бы ты хоть один раз из десяти проявлял чуточку такта, цены бы тебе не было!» Лиля встала из-за стола и вышла из кухни, видимо, решив сменить Сашу рядом с Войтахом. «Вы не спросили, что он видел?» Нев не смог скрыть своего любопытства, когда повернулся к Саше. «Нет, меня больше волновало, как он себя чувствует». Неожиданно даже для себя самой огрызнулась та. «Возможно, ему стоит показаться врачу?» – предложил Максим. «В смысле, пройти какое-нибудь обследование, пока дело не кончилось плохо?» Саша нервно рассмеялась, залпом выпив половину своего бокала. «Ты считаешь, я ему этого не говорила. Он утверждает, что все в порядке, а я не его мать, насильно к врачу не поведу». «Да ладно, чего всполошились?» – удивился Ваня но после Лильного комментария уже не так уверена. «Первый раз, что ли? Будет плохо, пойдет. Не маленький». В этот момент в коридоре послышались шаги и в кухню вернулись Войтых с Лилей. «Прошу прощения за это небольшое представление». С улыбкой извинился Войтых, снова садясь за стол. На его лицо вернулись краски, а голова окончательно перестала болеть, поэтому он чувствовал себя по-настоящему хорошо. «Может, тогда...» «Нам рассказать, чего ты там нагуглил?» – предложил Ваня и повернулся к сестре. «Достаточно тактично?» Лили не удостоила брата ответом, только выразительно посмотрела на него. «Ничего принципиально нового», – признался Войтах. «Я даже не уверен, было это будущее или прошлое. Возможно, это тот самый момент, который нам пыталась описать Лена. Книги, столы, лампы». «Стулья, кресла и диваны». Он замолчал, поскольку, помимо этого, снова видел монеты, которые падали теперь на стол. Почему вдруг этот образ стал смешиваться с другими видениями? Ему оставалось только догадываться. Упоминать о нем Войт их не стал. Почему-то странные монеты пугали его. «Это было похоже на читальный зал?» – поинтересовалась Лиля. «Честно говоря, не знаю». «Последний раз в читальном зале я был во время учебы». «Но все равно Дементьеву лучше сказать», – заметила Саша. «Он, как я поняла, уже даже не спрашивает, откуда ты берешь информацию». Она едва заметно улыбнулась. «Так что, вполне возможно, сочтет это достойно внимания». «Что-то мне подсказывает, что в культурной столице этих библиотек как грязи». Ваня покачал головой. Остров вроде небольшой, но ментов тоже немного. Засаду в каждой не устроишь. Да и вообще, не будет же этот псих девушку прямо из читального зала уводить. Саш, а много библиотек на Васильевском острове?» Поинтересовался Войтах. «Я не считала, но достаточно. Тут Ваня прав. Но не факт, что все они работают по субботам». «Действительно?» в вот их задумавшись сделал большой глоток из бокала с вином вместо стакана с минеральной водой это сузит круг мест да я позвоню позвонюдземенцевво расскажу об этом а давайте не будем больше одели внезапно предложила лиля в конце концов нас пригласили на дружеский ужин мы наконец то ничем не заняты и можем просто пообщаться она улыбнулась «Не думаю, что Максиму интересны все эти наши некроманты, зомби и призраки». «Он сам хотел», – пожал плечами Саша. «Нет, почему же? Мне было интересно», – подтвердил Максим. К рассказам Саши он всегда относился с долей скепсиса обычного человека, никогда в жизни не встречавшегося ни с призраками, ни с зомби, ни даже с экстрасенсами. И теперь его немного удивляло то, как остальные верили видениям Чеха, не ставя под сомнение его слова». Однако он не хотел обижать своей реакцией ни Сашу, ни ее друзей, поэтому ничего спрашивать не стал. «Но если вы все выяснили, можем действительно просто поужинать». Войтых снова почувствовал себя неуютно. Почему-то с самого начала, когда возникла идея совместного ужина, его стало преследовать острое чувство вины. Это казалось ему слишком простым, слишком дружеским жестом. И хотя все эти месяцы ему нравилось считать себя в некотором смысле другом, как минимум, Саши, Лилии и Нева, он все же никогда не забывал, что дружба – это основана на его лжи. И это не давало ему расслабиться, особенно сегодня. «Дворжак, выдохни уже и выпей», – безлобно велел Иван, когда заметил, что он вновь принялся за минералку. «Я хочу хотя бы раз увидеть тебя немного на веселе За столом раздались негромкие смешки. Даже Лиля, до этого волком поглядывавшая на брата, не смогла сдержать улыбку. «Как врач, я против спаивания дворжика сегодня», заметила Саша. «Но я обещала больше не лезть, а желание Иван разделяет, так что, Войтых, с тебя тост». «Что такого интересного может быть в нетрезвом мне?» искренне удивился Войтых, пытаясь увести разговор от темы тоста. «Но как же?» «Мне интересно, вытаскивают у тебя когда-нибудь этот кол из спины или нет?» Ваня рассмеялся. Саша попыталась представить себе нетрезвого дворжика Ведь наверняка такое бывало. Не мог человек дожить до 30 с лишним лет, все время себя контролируя. Он же не родился сразу таким сдержанным и правильным. Подростковый возраст как минимум все проходят. Но почему-то ее воображение не могло нарисовать его без этого, как выразился Ваня, «кола в спине». «Не жмись!» – подначивал тем временем Ваня. «Сам же кичился как-то своим чешским происхождением, любовью к пиву и прочим подобным вещам!» «Я люблю пиво, но я, честно говоря, не люблю быть пьяным. Мне не нравится терять контроль над собой. Это это неприятно». «Но ты же ты расслабляешься!» – не унимался Ваня. «В основном я просто не напрягаюсь!» – парировал Войтах. «Ваня, отстань от него!» Наконец не выдержала Лиля. «Что за идиотская привычка заставлять человека пить?» «Да боже мой! Что ты за него все время вступаешься?» С поддельным раздражением воскликнул Ваня. «Тоже нашла себе священную корову! Слово ему не скажи! Он же нормальный мужик, за себя обстоять сможет, если будет нужно!» «Просто я ей нравлюсь!» С усмешкой, которую вполне можно было счесть самодовольной, заметил Войтах. «Смирись с этим». «Вот именно», — подтвердила Лиля. «И отстань от него». «Ну-ну». Ваня насыпился на этот раз уже не так наигранно. Его взгляд вновь не предвещал Войтуху ничего хорошего. «Иван, оставьте вы свою сестру в покое», — неожиданно велел Нев. И Войтуха тоже. «Все-все, молчу». Ваня положил себе добавки всего и принялся демонстративно жевать. Саша украдкой посмотрела на Максима, пытаясь понять, что он обо всем этом думает. Но тот с искренним интересом следил за происходящим, и Саша тихо выдохнула. Все-таки ей было важно его мнение. И от ужина она не стала отказываться не потому, что ей так хотелось побыть с новыми друзьями в неформальной обстановке, а для того, чтобы Максим убедился о необычной иллюзии, просто с таким вот необычным хобби. «Дворжик, я все еще жду тост». Напомнила она, улыбнувшись Войтуху. Он снова нервно покрутил за тонкую ножку бокал, который так и оставался почти полным. «Честно говоря, я не специалист по тостам. Но если ты настаиваешь, думаю, сейчас уместно будет поблагодарить хозяев за приглашение и этот замечательный ужин. Я действительно рад познакомиться с вами, Максим. Поскольку Саша у нас единственный семейный человек в группе, И мне всегда немного неловко срывать ее на наше расследование. Я искренне надеюсь, что вас это не раздражает. Вы вы прекрасная пара. Я не хотел бы провоцировать ссоры между вами. В общем, мой тост будет за хозяев. Он поднял бокал, но парадоксальным образом так и не посмотрел ни на кого из рейхердов за которых собирался пить. Дворжику слову больше не давать, а то я скоро снова почувствую себя на собственной свадьбе. С улыбкой пробормотала Саша, отпивая из бокала. «Спасибо», – за обоих ответил Максим. «Полагаю, если однажды вы уедете на расследование, не позвав ее, меня зарежут на собственной кухне». Гостеприимный дом, вся честная компания покинула в начале одиннадцатого. Пока все четверо вместе ехали в лифте, Ваня, скрестив руки на груди и прислонившись к стене кабинки, удовлетворенно выдохнул. «Все-таки хороший парень этот Макс. Бедняга». «Чего это он, бедняга?» – не поняла Лиля. «Да потому что такую жену, как Саша, я врагу не пожелаю. Вон разве что дворжику, у него нервы железные, и на него где сядешь, там и слезешь. А этому интеллигентному бедолаге она мозг выносит, наверное, мам, не горюй». «Мне кажется, ты преувеличиваешь», – заметил Войтых, доставая из кармана телефон и ища в памяти номер следователя. Стоило позвонить ему сразу же после видения, но он просто не думал, что они так задержатся в гостях. Саша, конечно, девушка своенравная, но я не заметила у Максима какого-либо недовольства своим положением. «По-моему, Войтых прав», – согласилась Лиля. «Они действительно красивая пара. Даже странно, обычно семейные пары производят на меня более гнетущее впечатление. Кому ты звонишь?» Тут же заинтересовалась она, едва Войтых поднес телефон к уху. «Дементьево». «Чем раньше ему все расскажем, тем лучше они успеют подготовиться». Пока Войтых разговаривал со следователем, излагая ему свои соображения по поводу следующего места похищения, лифт успел доехать до первого этажа, и они все вместе вышли на улицу в прохладную и сырую октябрьскую ночь. «Я могу поинтересоваться, откуда у вас эта информация?» спросил Дементьев, когда Войтых замолчал. «Может, спокойно разрешил тот». Только мой ответ вам не понравится. И все-таки я хотел бы его услышать. Лена написала. Со вздохом пояснил Войтах. О своих видениях он предпочел умолчать. Вот как. Я вас предупреждал. Нет, а что? Пожалуй, кроме одной жертв никто больше не рвется содействовать полиции в поимке этого урода. Поэтому почему бы мне не прислушаться к ней? Насколько я понимаю, она уже не раз оказывалась права «Да, я думаю, что это разумное решение». «Ха. Жаль, мой начальник не будет того же мнения. Так оформится это как анонимный звонок от неравнодушного гражданина». «Хорошая идея», – пыркнул Дементьев. «Кстати, раз уж вы позвонили». Глух все с эксгумацией. «По моим каналам тоже не получилось. Придется идти официальным путем» а он долог и цернист, насколько я понимаю». «Не то слово. Наш маньяк за это время успеет на третий круг пойти». Войтах посмотрел на Ваню, вспоминая его слова про аккуратненько сами. Предлагать такое вслух следователю было не очень хорошей идеей, но он все же осторожно спросил. «А нет каких там альтернативных вариантов?» «Каких?» – невесело усмехнулся Дементьев. «Пойти самим раскопать?» Выдох промолчал, но для следователя это молчание оказалось довольно красноречивым. «Да вы с ума сошли, дворжик! Это же осквернение могилы трёх могил, совершённые группой лиц по предварительному сговору. До трёх лет, между прочим. А если да я буду один? Вы ненормальные, вы это знаете?» «Знаю», — мне говорили. «Не поверите, но у меня даже есть заключение врача-психиатра. Мне это как-то поможет?» «Правда, там сказано, что у меня нервный срыв». «Водает!» Отчасти восхищенно прошептал Ваня с улыбкой, наблюдая за невозмутимой физиономией Чеха, пока тот разговаривал со следователем. Лиленев переглянулись. В отличие от Вани, они не находили это забавным, но следили за разговором и выражением лица Войтыха не менее увлеченно. Следователь долго молчал. По крайней мере, в трубке не было слышно его голоса, но Войтых не исключал вероятность того, что тот просто зажал микрофон ладонью и теперь от души кроет матом и его самого, и его неуместные намёки. «Это так важно?» – в конце концов спросил Дементьев. а «Этот человек уже убил троих, как минимум», – поправился Войтах, вспомнив про двух девушек, пропавших на Смоленском кладбище. «Ещё двое сейчас у него в руках. Он уже выбрал себе третью». Вы давно пытаетесь найти его, используя свои методы, но пока не продвинулись далеко, так? Быть может, проблема в том, что вы не знаете толком, кого вы ищете и на что он способен? Я вас ненавижу. Где вы находитесь? 26 октября 2012 года. 2 часа 40 минут. Улица Капитанская. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург было не так. Что именно, Саша поняла не сразу. Сначала она просто проснулась от того, что сердце несколько раз больно ударилось о грудную клетку. Она глубоко вдохнула и рывком села на кровати, судорожно сжимая пальцами простыню и пытаясь заставить себя успокоиться. Должно быть, ей просто приснился кошмар, хотя она не могла вспомнить, какой именно. Вдруг что-то привлекло ее внимание. Это был даже не звук, а просто едва уловимое движение воздуха, словно в комнате находился кто-то еще. В детстве у Саши был котенок. И когда он среди ночи входил в комнату, она всегда чувствовала это. Маленькие лапки ступали по полу едва слышно. Но она всегда знала, что уже не одна в комнате. И ждала, когда он запрыгнет на кровать в ее ногах. Похожее чувство было у нее и сейчас. В комнате явно кто-то был. Глядя в одну точку прямо перед собой, Саша с замиранием сердца ждала, когда же этот кто-то запрыгнет на кровать. Но время шло, а ничего не происходило. Саша медленно повернула голову к окну. Сквозь неплотно задёрнутые шторы в комнату проникала полоска света, освещая офисное кресло, стоящее у письменного стола. Было хорошо видно, что в кресле никого нет» и тем не менее оно медленно вращалось против часовой стрелки, словно с него только что кто-то встал. Уже почти успокоившееся сердце снова тревожно забилось. В квартире они с Максимом находились одни. Все окна и двери были плотно закрыты. Никакого сквозняка быть не могло. Да и достаточно тяжелое кресло не могло прийти в движение от простого сквозняка. «Максим!» – Саша потрясла за плечо мирно спящего мужа. Тот что-то невнятно промычал, накрывая голову одеялом. «Макс!» «Что?» Максим наконец открыл глаза и недовольно посмотрел сначала на часы, затем на Сашу. «Три часа ночи. Ты почему не спишь?» «Мне кажется, у нас в квартире кто-то есть», прошептала та, снова тревожно оглядываясь к окну, но стул уже перестал крутиться и теперь ничего не напоминал о том, что она видела. Максим тоже сел на кровати, прислушиваясь к тишине в квартире. В гостиной едва слышно тикали большие уродливые часы, которые кто-то додумался подарить им на свадьбу. Они так и не узнали, кто это был, но часы Саше понравились и теперь стояли в гостиной на самом видном месте. За окном барабанил дождь, и изредка проезжали машины. У кого-то из соседей в ванной текла вода. Больше ничего слышно не было. «Будь тут, я проверю», – все же сказал Максим, откидывая одеяло. Он вышел из спальни, заглянул в пустую комнату по соседству со спальней, в ванную, в гостиную. Пожелал часам сдохнуть, потом дошел до кухни. Везде было пусто, а входная дверь заперта на все замки. Максим и не ожидал ничего другого. Пошел проверить, чтобы только успокоить Сашу. «Кроме нас никого нет», – сообщил он, возвращаясь в спальню. «Никто из твоих друзей не закатился за диван и не спрятался в шкафу». Саша напряженно улыбнулась. «Наверное, мне просто приснилось», – виновато сказала она, укрываясь одеялом и прижимаясь к Максиму. Однако сна больше не было. Она пыталась лежать тихо, надеясь, что ровное дыхание мужа усыпит ее, но вместо этого все время прислушивалась к звукам в квартире. Странное, пугающее чувство, что кто-то незримый стоит за ее спиной, заставляло сердце биться быстрее и шевелило волосы на затылке. Саша осторожно повернула голову к окну, ожидая снова увидеть крутящееся кресло. Но в комнате все было спокойно. Понимая, что уснуть ей не удастся, она тихонько вылезла из-под одеяла, прикрыла за собой дверь спальни и отправилась на кухню. Она никогда не боялась темноты, даже когда была совсем ребенком. Но сегодня темнота почему-то пугала ее. Саша подавила желание включить свет во всей квартире, с бешено бьющимся сердцем все-таки дошла до кухни в темноте. Там она включила торшер у окна, заварила себе чашку чая с липой и забралась на подоконник. Подоконник на кухне можно было назвать ее кабинетом. Она проводила здесь много времени, поэтому на нем лежали все необходимые вещи. Два теплых пледа, несколько книг, планшет, пепельница, пачка сигарет. Иногда оставались стоять чашки из-под кофе. Укутавшись пледом, Саша приоткрыла окно, чтобы дым не шел в квартиру. Свежий прохладный воздух развеял остатки сна и непонятного чувства страха, позволив ей наслаждаться горячим чаем, сигаретой и собственными мыслями. Она была рада, что Максим настоял на ужине с Дворжиком, сидоровыми и небом Это оказалось интересно, весело и... Да, несмотря ни на что, походило на обычный дружеский ужин. Саше искренне нравились эти люди, даже Ваня, и она хотела считать их своими друзьями. Единственное, что заставляло ее беспокоиться, это поведение Войтыха. Он разговаривал с ней с таким непривычным сарказмом, словно считал ее в чем-то виноватой. У Саши было всего два предположения. Либо он до сих пор злится на нее за ее слова на кладбище, либо врет ей и все это время плохо себя чувствует. Работая в одном из самых сложных отделений больницы, она прекрасно знала – как ведут себя люди, у которых что-то не все в порядке. Беда была в том, что ни в первом, ни во втором случае она не знала, как все исправить. Саша выбросила в пепельницу, догоревшую до фильтра сигарету, закрыла окно и снова взяла в руки чашку с чаем, наткнувшись взглядом на лежавшую рядом куклу. Она задумалась, рассматривая криво разрисованное лицо. «Кукла должна что-то значить во всей этой истории. Просто они пока не могут разгадать ее значение». Если этот человек действительно воображает себя некромантом и пытается каким-то образом призвать к жизни мёртвых, используя для этого символы из редчайшей книги, не может быть, чтобы куклу он присылал просто так. Если та книга действительно такая необычная, как утверждает Нев, возможно, она как раз и находится у этого маньяка. И у ней есть что-то, что объясняет кукол. Саша взяла планшет, открыла браузер и принялась вводить поисковик все, что приходило в голову. Зомби, вуду, некромантия, куклы, колдовство. Через какое-то время она убедилась в правоте Нева. Для колдовства кукол делают вручную, а не покупают в магазине. И обязательно используют что-нибудь от того человека, которого символизирует кукла. Саша снова посмотрела на пластмассовую красотку с кривым ртом, а затем взяла ее в руки. «Как ни крути, это все же была обычная игрушка. Стоила немного дороже, чем другие похожие куклы, но уж слишком шикарные у нее были волосы. Не отличить от настоящих». Саша накрутила на палец один локон, внимательно разглядывая его. Затем зачем-то проделала то же самое со своими волосами. Ее волосы от природы были кудрявыми, Но последние несколько лет она почти ежедневно распрямляла их разнообразными утюжками и плойками, что, естественно, не могло на них не сказаться, какими бы защитными средствами она не пользовалась. Волосы куклы были мягче и действительно очень походили на настоящие. «Этого не может быть», – слух произнесла Саша, снова беря в руки планшет. «Продавщица в магазине сказала, что рыжих кукол у них не было». А что, если они вообще не бывают рыжими? А соседки Алины, последней похищенной девушки, прислали именно рыжую куклу, потому что сама Алина была рыжей. Сайт производителя выпускающего кукол открывался слишком медленно, и Саша от нетерпения постукивала пальцами по стеклу, проклиная медленное интернет-соединение. Наконец страница загрузилась. Куклы оказались совсем новыми, их начали выпускать только полгода назад. И производились они всего с тремя оттенками волос. Рыжих среди них не было. Не было и сине-черных волос, как у куклы, фотографию которой показывал им следователь Дементьев. Чувствуя странное возбуждение внутри, словно исследователь на пороге необычного открытия, Саша зашла в соцсеть и нашла странички первых трех девушек. Валерия Морозова, блондинка от природы, красилась в черный цвет. Именно ее родителям прислали ту куклу, которую показывал Дементьев. Саша откинула в сторону плед, спрыгнула с подоконника и включила верхний свет. Ей нужно было срочно проверить свою теорию. Сначала она пыталась отодрать волосы кукле руками, затем ковыряла ножом и шилом, но волосы были приклеены намертво. Тихо, чтобы не разбудить Максима, она нашла в кладовке все возможные виды растворителя, которые у них имелись расковыряла даже упаковку с моделью для сборки, которую Максим привез из какой-то командировки и намеревался подарить на Новый год своему старшему племяннику. Потратив достаточно много времени, Саша все-таки смогла аккуратно отделить волосы от головы куклы. Сами волосы, прополощенные в нескольких видах растворителя, жидкости для снятия лака, ацетонии, кажется, даже в бензине, пришли в негодность. Зато на столе, осталась лежать абсолютно лысая кукла со множеством мелких отверстий в голове. Саша нашла в шкафу коробку, в которой она продавалась и вытащила пакетик с запасными локонами и специальным клеем. Прочитав инструкцию, она принялась запаковывать кончик каждого локона в специальную капсулу, наполненную клеем, и аккуратно вдевать в отверстие в голове. Спустя несколько минут клей затвердевал, и волосы намертво приклеивались к резиновому черепу куклы изнутри. Работа была почти ювелирная, поэтому Саша потратила на нее достаточно много времени. Приклеив примерно половину локонов, она все-таки решила проверить свою теорию до конца. Взяв со стола ножницы, Саша отрезала прядь собственных волос. С ними пришлось возиться еще дольше, поскольку ее волосы оказались не такими послушными и упорно норовили вылезти из капсула. Однако спустя какое-то время и их удалось приклеить к кукольной голове. Саша победно улыбнулась. Пазл сложился. Куклы тоже могли быть частью странного ритуала. Они больше не были дешевой китайской игрушкой. Саша схватила со стола телефон и вызвала из памяти номер Войтаха. Лишь когда в трубке послышался первый гудок, она взглянула на часы. Время приближалось к пяти утра. войтых ответил довольно быстро, и голос его звучал подозрительно бодро. «Саша, ты в курсе, который час?» Вместо приветствия спросил он. «В курсе. Но что-то у тебя не слишком сонный голос», – парировала она. «Можно подумать, ты знала, что я не сплю». войтых усмехнулся. «Ты сама-то чего не спишь?» Саша бросила взгляд на обеденный стол, где стояли бутылки с растворителем, миски, в которые она его наливала, валялись ватные диски, локоны волос, полулысая кукла и улыбнулась. В кружок очумелые ручки играла. Мне кажется, я знаю, зачем маньяк присылал кукол родителям девушек. Вернее, я не знаю, зачем, но они точно имеют какое-то значение. Это не просто так. Нужно сказать Дементьеву, чтобы провел экспертизу волос каждой куклы. Это настоящие волосы похищенных девушек. «Владимир Петрович», – тут же позвал Войтых, «а вы делали экспертизу волос кукол, которых присылает маньяк?» «Нет. А зачем?» – удивился Дементьев, куривший чуть в стороне. «Саша считает, что на них волосы похищенных девушек». «Да нет. Не может быть. И нафига ему это?» «Это замена!» – осенило Нева. Он подошел ближе к Войтыху, поправляя очки на перепачканном лице. «Эти куклы призваны заместить девушек в той жизни, из которой он их выкрал». Саша, слышавшая весь разговор в трубке, мгновенно нахмурилась. «Двожик, я не поняла. У вас там что, продолжение банкета? Без меня, но с Дементьевым?» «Вроде того», — хмыкнул Войтых. «Полагаю, ты все слышала?» «Владимир Петрович, вы же проведете экспертизу, чтобы подтвердить это предположение?» «Подтвердим только, что дальше». «Устроим черную мессу?» «Черная месса – это сатанинский обряд», – заметил Нев. «Не имеет к некромантии никакого отношения». «Ах, простите, я пропустил ту лекцию по мистицизму и демонологии, на которой об этом рассказывали». едко отозвался Дементьев. «Так, что у вас там происходит?» – снова спросила Саша. «Вы вообще где?» «Мы?» войтых обернулся и снова посмотрел на три разрытые могилы с пустыми гробами. «На кладбище мы эксгумацию проводим». Саша, до этого возбужденно мерившая шагами кухню, опустилась на стул, уставившись на изуродованную куклу. «Да ладно!» – она недоверчиво улыбнулась. «Вы все-таки рискнули? И даже со следователем?» «Что показала эксгумация?» «Их нет», – спокойно сообщил войтых «Всех троих. Все три цела похищены». Саша прикрыла глаза. Больше всего на свете жалея о том, что сейчас сидит в пижаме на своей уютной кухне, а не стоит вместе со всеми там, на кладбище, под ледяным ветром и дождем. Она едва сдержала порыв сейчас же одеться и рвануть туда, но за ужином она выпила два бокала вина и слишком мало спала, чтобы алкоголь успел выветриться. Да и в четыре утра все мосты, скорее всего, разведены – «С острова не выехать, а все самое интересное они уже сделали без неё «Значит, он все-таки пытается создать зомби?» – вслух спросила она. «Или что-то в этом роде?» Нев сказал «замена». «Но для чего этому уроду заменять девушек куклами?» «Это один из этапов ритуала», – пояснил Нев, который слышал вопрос Саши, поскольку Войтых включил громкую связь. «Замещение жертвы в материальном мире». «Кукла имеет символическое значение, она как бы занимает место человека, и тот уже не может вернуться на него. Это первый этап получения власти». «Меня пугает, как много вы знаете об этом», – заметил Дементьев. «И что нам это даёт?» – Ваня, вытирая руки о штаны, тоже подошёл ближе. «Насчёт кукол пока не знаю» отозвался Дементьев. «А вот то, что тел нет, дает нам многое. Мы теперь знаем, что он как минимум действует не один. Мы тут вчетвером это рыли. Еще закопать надо, чтобы все вернуть, как было. К утру успеем, но одному такое не сделать. Либо он выкапывал тела по очереди». «Нет, он должен был забрать всех сразу. Причем сразу после похорон, пока не пошло активное разложение». — вклинился Нев. — Ну вот, значит, он кого-то нанял. Мы проверим всех сотрудников кладбища, а бы кого на такое не подобьешь. — Прекрасно! — кивнул Ваня. — А теперь давайте все дел закапывать, а то самим придется кого-нибудь нанимать, чтобы нас всех до трех лет не посадили. — Саша, ложись спать. — мягко посоветовал Войт их, прежде чем вернуться к лопате. — Тебе ведь на работу? — Да, я... Саша посмотрела на дверь кухни, вспоминая то, что заставило ее проснуться. В коридоре было темно, и ей снова стало неуютно. Неожиданно захотелось рассказать Войтуху про этот проклятый стул. Она была уверена, что ей это не приснилось, но не могла придумать внятного объяснения произошедшему и глупо надеялась, что это смог бы сделать он. Но что-то заставило ее промолчать. «Я уже ложусь», она улыбнулась. «Вы там тоже осторожнее?» «Как всегда!» «Тогда пожелай мне спокойной ночи, я пойду». Саша снова улыбнулась. «Вам этого желать бесполезно?» «Спокойной ночи!» а Войтых посмотрел на часы. «Или даже спокойного утра!» «Пока!» Саша выключила телефон и посмотрела на стол. Стоило бы убрать результаты своей деятельности, но Войтых был прав. «Уже утро, ей скоро вставать на работу». Усталость и практически бессонная ночь тяжелым грузом легли на плечи, и Саша почувствовала, как глаза закрываются сами собой. Погасив свет, она на ощупь добралась до спальни, задвинула стул так, чтобы у него не было возможности двигаться, и забралась под одеяло.